А в воровском войске, верные люди сказывали, ехал сам патриарх Никон, на которого они смотрели с ненавистью и отвращением, как на вероотступника, который дерзнул в ослеплении гордыни своей, проклясть не только их, но и святых угодников, крестившихся тоже двуперсно. А может и потому, обнаруживали стрельцы резвость, что в затылок им шли эти новые солдаты под командой иноземных офицеров. Офицеры-иноземцы никаких этих русских шуток не понимали и держали в своих частях такую дисциплину, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. А за солдатами совсем сзади, под охраной рейтеров, колыхался и изнемогал обоз. Симбирск был уже совсем близко. Окрестности были жутко безлюдные. деревни были пусты совсем. Изредка виднелись под надволгой и по одевшимся в золото осени лесам черные пожарища от сожженных господских усадеб, до да местами шумно кружилось воронье вокруг повешенных. Впереди головного полка осторожно подвигались дозоры, и воевода, сравнительно молодой еще, с небольшой белокурой бородкой и с сухим нервным лицом, ехал при головном полке. Рядом с ним задумчиво ехал князь Сергей Адоевский. Стременной приказ, в котором он служил, был оставлен в Москве для бережения великого государя. Но князь явился к царю и попросился на Волгу. — Ну и без тебя там народу теперь хватит, — сказал царь. — Чего ты это? — Отпусти, великий государь, если Адоевским первое место в думе Боярской и на Перу Царском, так им же первое место и в бою, — сказал князь. Царь подумал. «Ну, бог с тобой, иди». Князь горячо и крепко берег честь России, и принять участие в борьбе с ворами он считал своим долгом. Но, может быть, все же больше всего тянуло его на Волгу, потому что хотелось ему в шуме бранном заглушить ту тоску лютую, которую, как змея, сосало его сердце, забыть Наташу Нарышкину, которая овладела вдруг всем существом его. Впереди зашлепали по лужам возвращающиеся дозорные рейтеры. «Что такое?» — остановив коня, крикнул воевода. «Казаки вышли из Симбирского и идут нам навстречу», — донесли рейтеры. «Спереди их черемисы видимо-невидимо». «Стой!» — крикнул князь. Полки стали. Все понимали, что решительная минута близка. Князь приказал полковникам и стрелецким головам выстроить войска к бою и выжидать его приказаний. Все стихло. Впереди видны были дозорные рейтеры, отходившие по полю главным силам. За полями виднелся чуть вправо Симбирск, по слободам которого и по полю тревожно скакали всадники. Слева текла на север рыбная свияга, а за ней чуть подальше легла широкая гладь, текущей параллельно ей, но на юг, Волги. Вокруг красивые, все в золоте и в багрянце холмы и опустевшие уже деревенские поля привольные, веселые хлебородные места. И вот вдруг из ближайшей рощи от Симбирска вывалилась серая, тяжелая и нелепая орда низкорослых и шершавых инородцев. Они шли как овцы, большим стадом, и орали что-то сердитое и несуразное. Стрельцы прямо обиделись, что кто-то там осмеливается посылать против них такой сброд, и резвости в них еще больше прибавилось. Воевода с товарищами стоял на правом фланге, на взлобке, и тоже с улыбкой наблюдал диких воев, посланных против него. Он радостно чувствовал, как нарастает в его войске нетерпение ударить и смять всю эту дикую рвань, но он держал полки в покое. Черемисы были уже не более как в сотне шагов, и уже несколько стрел, не долетев, воткнулись острыми носами в мокрую глину на взлобке, где стоял воевода. В озлобленном, но тревожном галдении народцев уже чувствовалось их смущение перед выдержкой и молчанием казанских полков. Князь подпустил их еще шагов на сорок и вдруг поднял свой шестопер. Головной полк в оглушительном треске пищалей весь закрылся белым дымом. А когда дым чуть рассеялся, и народцы с ужасом увидели,